Глава 7 «В данный момент у моего рода серьезные проблемы, нарушил возникшую тишину после исповеди девушки я, но клянусь вам, когда я справлюсь с ними, если я справлюсь с ними, тут же поправился я, потому как клятва в нашем мире штука очень серьезная, то все вернется на круги своя, вы ни в чем не виноваты и не заслужили такое наказание». «Спасибо, конечно», – еле заметно улыбнулась ворона и вытерла слезинки рукавом платье. «Но, боюсь, помочь мне невозможно, потому как подписал указ сам император Артемий I, и только он может его отменить. Когда девушка произнесла мое имя, челюсти сами собой сжались до зубовного скрежета, но я промолчал. «И давай на «ты», мы не на приеме, да и лет мне всего девятнадцать». «Сколько?» Не поверил я словам девушки. «Девятнадцать», уже более весело улыбнулась девушка. Я окончила магическую академию экстерном, а немного состарить себя для целителя очень просто. Кто же пойдет на прием к соплячке, только что выпустившийся из учебного заведения? Тогда ты настоящий гений в целительском искусстве. Нисколько не покривив душой, проговорил я. Никогда не видел столь быстрой и профессиональной работы. «Спасибо», – немного смутилась девушка. «Ты скрываешь лицо из -за аспидов?» – сменила она неприятную для себя тему. «И за них тоже», – туманно ответил я. «Урода действительно проблемы в реале, и лишний раз светить лицо мне опасно. Вот теперь еще и аспиды прицепились, но я наплел им про квест на вступление в гильдию ассасинов, продемонстрировал способности мага Земли, вот они и отстали. «А ищут они мага Огня», – констатировала Ворона. «Можешь не переживать, я тебя не выдам», словно почувствовав мою нервозность, поспешила внести ясность девушка. «Мне нравится, Тарина. Ты правильно поступил, что защитил ее. А как так получилось, что ты владеешь двумя стихиями?» не сдержала любопытство и все же задала вопрос ворона. «Никогда не слышала о таком». «Достижение получил перед стартом», уклончиво ответил я, «но девушке этого намека хватило, чтобы сложить два и 2. «Так ты уник?» — еле слышно прошептала ворона и машинально заозиралась по сторонам. «Отвечать на этот вопрос я не стал. Девчонка не глупая, сама все понимает. Сейчас важно другое. Что мне со всем этим делать?» «У тебя какие дальнейшие планы?» — в лоб спросил я. «Мы играем с другом, и нам бы не помешал грамотный хил». Уж не знаю, зачем я это сказал, но пока был в инферно, привык озвучивать Лису свои мысли, вот и сейчас не смог сдержаться. А если подумать, то эта идея откровенно паршивая. Если Лиза увидит мое лицо, то жди беды, но, как говорится, слово не воробей, вылетит не поймаешь. Но предупреждаю сразу, с аспидами я сцепился по-крупному. Тот тип, что приставал к Тарине, это сынок Красного Дракона, лидера этого клана и по совместительству главы рода Ци. Так что проблем даже от нахождения рядом со мной в будущем у тебя может заметно прибавиться. Ну вот, ситуация исправлена. Теперь девчонка откажется, и я смогу выдохнуть. Кому нужен этот геморрой на старте игры? Правильно, никому. Да и впутывать ворону в разборке с демонами очень не хочется. Слишком это опасно. Я не испуглив тут же разрушила мои надежды ворона. Да и травы собирать подальше от мест скопления игроков гораздо эффективнее. Собственно, поэтому я изобрела сюда. Давай встретимся завтра около полудня, у меня сегодня еще полно дел. Побегаем вместе немного, а там видно будет. Идет. Сделав вид, что обрадовался, ответил я, хотя на самом деле проклинал себя за тупость и болтливый язык. Вот зачем было предлагать играть вместе? У девчонки из-за меня и так полно проблем в реале, так еще и в юнисфере они могут начаться, если аспиды узнают, что именно я заставил визжать словно свинью сынка красного дракона. Проблема в том, что это слышали многие. Дверь в домик была открыта, и толпящимся у дверей игрокам было прекрасно слышно, что происходит внутри. Скорее всего, они уже рассказали об этом случае всем, а сплетни имеют очень неприятное свойство распространяться со скоростью молнии. Если не наказать виновного, это сильно ударит по репутации аспидов и красного дракона лично. Взвесив на руках тушку барсука поморщился. Килограммов пять не меньше, и вторая столько же. В инвентарь точно не влезут. Сумка уже набита травами, ягодами и грибами под завязку. А тащить в руках не вариант бодрость мгновенно улетит в ноль, но и бросать добычу не вариант. «Ты меня не жди», сказал я, вопросительно посмотревший на меня девушке. «Друг качает разделку добычи, не бросать же трофеи». «С физическими характеристиками вижу у тебя совсем все паршиво», усмехнулась ворона. «Могу подсобить, уж десяток килограммов до деревни я дотащу. Давай тогда к лесопилке». Чуть не сгорев от стыда, предложил я, твердо решив выжимать в реалии из тела паренька максимум и исправить ситуацию. Тащить обе тушки я позволить девушке не мог, поэтому пер одну из них сам, периодически делая остановки, чтобы восстанавливались очки бодрости. Ворона отнеслась к ситуации спокойно. Правда, пару раз все же не удержалась и подколола по этому поводу, но я не в обиде. На правду не обижаются. В остальное же время просто болтали о всякой ерунде. В Юнисфере нет нужды надевать на себя маску мудрого целителя. Это в клинике между пациентом и лекарем надо соблюдать определенные правила в общении. Сейчас же перевоплотившаяся в ворону Елизавета весело щебетала на отвлеченные темы, шутила, смеялась моим ответным репликам. Из-за высокого интеллекта ей пришлось очень быстро взрослеть, и девчонка не успела побыть ребенком, который вырвался на первый план, стоило ей попасть в волшебный мир Юнисферы. В моем случае все обстояло еще хуже. У принцев не может быть нормального детства, даже у самых младших. Сколько себя помню, меня постоянно чему-то учили. Я жил по расписанию, в котором не было времени на простые игры с друзьями. Их мне заменили упражнениями с клановыми мастерами, оттачивание боевых навыков, освоение магического дара и многое другое. Члены императорской семьи должны быть самыми знающими людьми на планете, быть примером для всего человечества, быть идеальными во всем. Именно так постоянно говорил мне отец, но я его не слушал, а когда немного подрос, то старался все делать ему назло. Все мои загулы, тусовки и прочее были криком души, я пытался достучаться до отца, от которого хотел получить совершенно другое. Сейчас я это понимаю, но, к сожалению, уже ничего нельзя сделать. Простым людям, порой вкалывающим на двух или даже трех работах, чтобы прокормить семью, мои проблемы могут показаться полным бредом. Плачем богатенького слюнтяя, никогда не знавшего, что такое труд, и которому всегда преподносили все на золотом блюдечке. И они будут правы, так и было. Но потом огнев Артем умер, его убил лидер демона-поклонников, ну или еще один демон-ключника, точно выяснить это мне пока так и не удалось. А в Инферно родился и закалился в боях уже совершенно другой человек, пусть и с теми же именем и фамилией. «Привет, честной компании!» – встретил нас на подходе к лесопилке Костик. «Мадмуазель, польщен вашей красотой!» – шутливо поклонился друг под задорный смешок вороны. Надеюсь, этот оболтус не испортил вам настроение своими нудными рассказами. «Чего стоишь, Дарт? Представь скорее свою новую знакомую», – потребовал Костик. «Дарт?» – вопросительно изогнула бровь ворона, посмотрев на меня. «Почти то же самое, что и Арт», – шепнул девушке я. «И можно свободно общаться в компании», – пояснил я к конспирация!» – подняв вверх руку с оттопыренным указательным пальцем, таинственным тоном произнес я, а девушка прыснула. «Ворона, познакомься. Мой друг Белый». «Белый, ну, в общем, ты понял. Я нашел нам Хила в группу. Завтра начинаем. Надо поднять всем по уровню». «Рад знакомству!» – Белозубо улыбнувшись, протянул руку девушке Костик, и та ее уверенно пожала. Надо признаться, что на фоне атлетической фигуры друга я с дешевой тряпкой, обмотанной вокруг лица и таким же убогим капюшоном выгляжу довольно блекло, что вызывает легкое чувство ревности, потому как ворона чертовски привлекательна, и видно, что заинтересовала как меня, так и Костика, но все же уникальное достижение отхватил я, а это что-то да значит. Ладно, мальчики, мне пора, до завтра. Бросив тушку барсука Костику, прощебетала ворона и упорхнула. «Вот как ты это делаешь?» – грустно вздохнул друг, глядя вслед удаляющейся девушке. «Вроде уже и рожа другая, а сейчас и вовсе в тряпку замотана, и по делосложению дрыщ-дрыщом, а красотки к тебе так и липнут. Вот где справедливость, да? «Нет ее в нашем мире, дружище», – произнес я философскую мысль и похлопал Костика по плечу. «Это называется животный магнетизм, и он останется со мной в любом теле», – улыбнулся я. «Ну вот только не надо гнать», – не повелся друг. «Судя по опаленным тушкам и остаткам шипов терновой лозы, ты спалился перед этой девчонкой, и она догадалась, что ты уник». Пришло сообщение от Костика в чате, потому как говорить такое вслух он не решился. «И это тоже», – не стал отпираться я. «Ладно, я погнал алхимичить в лабораторию, а ты осваивай разделку, завтра пригодится. Вот тебе еще тушки крыс». «Ты, значит, будешь сидеть и смешивать зелье, а мне и лес наруби, и дерево обработай, и мобов разделывай. Нормальное такое разделение труда». «Угу», — подтвердил я, — «скажу больше, тебя еще и мобы будут калашматить в первую очередь. Так сказать, кто на кого учился», — усмехнулся я, и, увернувшись от запущенной другом палки, собирался было рвануть в сторону лаборатории, но был остановлен криком. «Эй, вы двое! А ну-ка стоять! Откуда у вас эти тушки?» Это был очередной рекрут аспидов, который в сопровождении девчонки, экипированной в длинную ученическую мантию Академии магов Хронтауна, появился из-за здания лесопилки. Девчонка мне сразу не понравилась. Хищным взглядом охотника она осмотрела нас с Костиком и презрительно фыркнула, но зацепила меня не это. Я узнал эмблему астрального факультета, и это плохо. Аспиды всегда славились тем, что переманивают в свой клан самые перспективные кадры, но астральный маг в песочнице – это уже перебор. Тем более, что она официально учится в магической академии, попасть туда невероятно трудно, а закончить эту цепочку квестов и вовсе удается единицам, но если удается, то такого игрока с руками заберут в любой топ-клан – потому как набор заклинаний у мага будет очень хорошим. «Молчи, говорить буду я, тебя она сразу спалит», отписал я Костику в чате, а потом ответил парню. «Нашел на поляне, а что?» Как я и ожидал, к моему сознанию тут же приклеились липкие ментальные щупальца астральной сущности фамильяра. Основная сила таких магов заключается в призыве разнообразных существ с астрального плана. Они могут быть как боевыми, так и обладать определенными способностями. На начальных уровнях, понятное дело, набор способностей у конкретной астральной сущности ограничен. Их надо прокачивать отдельно для каждого вида, но я подозревал, для чего сюда отправили эту девчонку. «И что? Они там просто так валялись? Никого рядом не было? А может, это ты убил этих мобов?» Закидал меня вопросами парень, а я заметил, как показатели астрального щита поползли вниз. Присосавшаяся к моему сознанию невидимая астральная сущность пока слаба, но уже сейчас способна определить, говорю ли я правду. Тут есть небольшая хитрость. На таком низком уровне сущность не может понять, что у противника есть серьезная астральная защита. Такие способности развиваются достаточно долго, а это значит, что пока не обнулился мультищит, я могу спокойно врать. «Не-а, я маг Земли», – лениво отмахнулся от наезда я. Никого в округе не было, просто мобы валяются, я их не убивал. Он говорит правду. Первый раз подала голос девчонка, а я, мысленно скрестив пальцы, смотрел, как тает астральный щит. Еще пара вопросов, и сущность проковыряет дыру в моей защите, и соврать уже не получится. Зависли допыта, попробуем выследить этого арта. У меня мало времени, произнесла девушка и отозвала сущность, а я мысленно выдохнул. «Сильная чертовка, уже на пятом левеле. У меня осталось всего несколько единичек щита». «А смысл?» – буркнул парень. «Его там уже давно нет». «Ты совсем идиот?» – смерив напарника высокомерным взглядом, ответила девчонка. «Не видишь, в каком состоянии находятся эти тушки. Ты реально считаешь, что такое могла сделать огненная стрела?» – ехидно улыбнувшись, спросила девушка. «Нет, воспламенить моба способен как минимум огненный шар». Вот же подстава, еще один прокол. И действительно, чтобы появилась возможность изучить огненный шар, надо предварительно освоить предшествующее ему заклинание, а это огненная стрела. Заработать дополнительные очки заклинаний на низких уровнях практически невозможно. Задание с такой наградой вообще получить сложно. Вот и выходит, что минимальный уровень, при котором игрок может начать швыряться фейерболами, пятый, «Хотя в теории изучить это заклинание можно и раньше». «Фаербол на первом левеле?» – скептически ухмыльнулся парень. «Не гони, Трикси, это невозможно. Мы пробили этого типа, он только с утра пришел в деревню в компании какого-то бугая, но потом все время был один, так что это был просто попутчик. Скорее всего, мобов прикончил другой огневик». «Нет, все же ты реально тупой, Вонг», – наигранно-грустно покачав головой, проговорила Трикси. Посмотрел бы статистику клана ради приличия. Но зачем думать головой, когда есть сила? Дамагов огня можно по пальцам пересчитать, даже в нашем клане. Думаешь, по юнисфере бегает много одиночек-огневиков? Этот арт становится все более интересным. Жаль, у меня дела в академии. Вызывай следопыта, говорю. Думать явно не твое, только и гордишься, что приказы выполнять. Какая же ты язва, Трикси! Зло сплюнув на землю, ответил парень. «А вы чего замерли? Валите, куда шли, нубы!» «Эм, мы, в общем-то, здесь стояли, это вы подошли», закосил под дурачка я, за что получил еще один неприязненный взгляд от парочки рекрутов Аспида, после чего игроки удалились. «Валить надо отсюда», – написал в чате Костик. «А смысл?» – отмахнулся я. «Сейчас такая же канитель во всех локациях песочницы. Не парься, долго они тут сидеть не будут». «Пара дней, и все устаканится, да и система отреагирует, она такого не любит», – предположил я, а потом добавил уже про себя. «Надеюсь». «Магия огня оставляет следы, надо поменьше ею пользоваться, и они подумают, что ты сбежал». «Да, теперь у нас есть хил, будем косить под обычных нубов», – согласился я. «Ладно, нужны деньги на оружие, за работу». Остаток игровой сессии я провел в лаборатории вместе с такими же начинающими алхимиками. Вороны, как я надеялся, в небольшой пристройке к дому Тарины не было, хотя она тоже собирала травы, видимо, отправилась в Фронтаун, там оснащение лабораторий гораздо лучше, что влияет на результат. С моей бодростью нечего и мечтать заниматься крафтом в городе. Слишком много времени придется тратить на дорогу туда-сюда, поэтому приходится пользоваться тем, что есть. Процесс крафта в Юнисфере мало чем отличается от того, чем я занимался в Инферно. Разве что диапазон погрешностей в количестве того или иного ингредиента здесь шире, особенно в самом начале, когда игроку под силу изготовить лишь простенькие зелья. Простые рецепты давно слиты в сеть, и состав зелья известен всем, вот только если игрок не получил знания о способах использования конкретного растения в юнисфере, то шанс успешно сварить зелье очень маленький. По мере роста ранга мастерства в конкретном ремесле возможность экспериментировать будет расти, но оно и понятно, ведь чем больше опыта и знаний накапливается у человека, тем легче становится применять их на практике и изобретать что-то новое. Руки так и чесались достать книгу и начать процесс крафта не по памяти, а опираясь на описание растений из учебника. Мало ли, что я упустил, когда изучал описание, а система Юнисферы видит все, но было нельзя. Слишком рискованно, потому как аспиды могли выяснить, что Тарини подарила мне книгу. Запихнув собранные травы в специальное отделение рядом с печью для экспресс-сушки, решил не бездельничать 20 минут и скрафтить чернила. Бумагу обещал изготовить костик, на лесопилке есть специальный пресс, а перьев я набрал, пока блуждал в лесу. Сложив все эти предметы вместе, можно постараться открыть навык картография. Процесс крафта поглотил меня полностью. Рядом ходили другие игроки, переговаривались между собой, шутили, но мне было плевать. Я сосредоточился на деле, и мне это чертовски нравится. Еще в инферно я заметил, каким увлекательным может быть зельеварение. Вроде странно. Подумаешь, бросай травки в котел, готовь отвары, смешивай их между собой, и будет тебе счастье. Но я реально получал удовольствие даже от самого процесса, а уж когда система награждала за старательность сообщением об успешном крафте, то вообще сказка. Два с половиной часа пролетели словно один миг. Когда появилось стандартное сообщение, что до завершения игровой сессии осталось всего пять минут, и мне стоит вернуться в безопасную зону перед выходом в Реал, я даже не поверил своим глазам. Но ошибки не было, я действительно просидел за алхимическим столом все это время. Осмотрев результат своего труда, был немало удивлен количеством пузырьков с разнообразной жидкостью, которые успел изготовить за это время. Помимо трех порций чернил, на столе обнаружилось пять вариантов красок, пять зелий бодрости на 35 единиц, семь зелий жизни на плюс 100 к шкале хитпоинтов и десяток зелий маны на плюс 75. Черт, да если продать все это, то получится выручить не меньше пяти серебрух. Неужели я не запорол ни одного крафта? Так и есть, судя по логам, каждая моя попытка увенчалась успехом, и я с блеском переработал собранные ингредиенты в хоть и простенькие, но уже кое-чего стоящие товары. Понятное дело, что продавать все зелья я не буду, как минимум надо оставить про запас несколько склянок, восстанавливающих бодрость, да и иметь в запасе пузырьки с манной магу просто необходимо, но даже так результат очень хороший. Повезло еще, что за алхимическую посуду в первый день игры платить не надо, но уже завтра придется покупать склянки для зелий самостоятельно. Ладно, надо успеть добежать до личной комнаты. Сегодня мы еще раз успеем нырнуть на 4 часа. Система Юнисферы это позволит, но после трех погружений с минимальным временным интервалом последует запрет на вход в течение 6 часов, которые требуются для более или менее нормального сна. Причем просто пересидеть это время в Реале не получится. Надо реально поспать, иначе система может продлить принудительное отлучение от игры. Систему не обманешь. Реал встретил меня противной, ноющей болью чуть ли не во всех мышцах тела. Шевелиться не хотелось, но я заставил себя подняться с кровати и поплелся в сторону беговой дорожки. Давать дополнительную нагрузку сейчас не стоит, но быстрый шаг я себе позволить могу. Пусть организм привыкает к постоянной нагрузке, быстрее выносливость прокачается». «Ну что, юный алхимик, как успехи?» Плюхнувшись на диван, расположенный рядом с беговой дорожкой, спросил Костик. «В отличие от меня, друг находится в прекрасной физической форме, и ему не нужны дополнительные тренировки. Уже сколотил состояние?» «Работаю в этом направлении», – без тени иронии заявил я. «Благодаря подаренной книге и моим реальным навыкам в алхимии всего за два с половиной часа накрафтил товара на пять серебряков». «Хрена се", удивленно присвистнул Костик. «А я только шестьдесят медяшек добыл. Шкуры, кстати, из-за прожженных магии огня дыр стоили сущие копейки. Но ремесло с открыл. На оружие уже хватает. Идем на фарм?» «Не, денег пока мало. Нам еще и сумки более вместительные нужны». «Что такое десять килограммов? Замучаемся в деревню бегать». «Ну и что ты предлагаешь?» – признав мою правоту, спросил Костик. «Продолжай качать ремесло. Я куплю себе сумку повместительнее и наберу побольше трав. Думаю, успею использовать ингредиенты до встречи с вороной и даже останется время закупиться». «Годится?» – кивнул друг. «Кстати, что думаешь по поводу девчонки? Не сдаст?» «Не должна», – не совсем уверенно ответил я. На самом деле, я знаю ее в реале, и в связи с этим могут возникнуть проблемы в будущем. Слушай, я рассказал Костику, как посещал клинику Елизаветы Андреевны, и что в итоге из этого вышло. Вот скажи мне, как, как ты умудряешься вляпываться в такие истории? Опять будешь мне задвигать про свой магнетизм? Не, буркнул я. Тут во всем виновато мое раздолбайство. Мне ведь и в голову не пришло, что она отнесет мой подарок властям, как законопослушный гражданин империи. А там, скорее всего, спецы пробили по камерам мою физиономию, доложили поддельному императору, которому известно, как выглядит паренек, и понеслось. Девчонка просто случайно попала под горячую руку демону. Хорошо еще она из известного рода, и ее не сослали в инферно». «Это да», – кивнул Костик. «От демона можно ожидать чего угодно». «Она не должна увидеть мое лицо, иначе звездец. Смотри, не проболтайся случайно», – взглянув другу в глаза, попросил я. «А чего я?» – возмутился Костик. «Потому что язык у тебя без костей. Болтаешь обо всем направо и налево», – вполне резонно предъявил другу я. «Забыл уже случай на Майорке». Что меня бесило в Костике, так это его дурная привычка сначала ляпнуть, а потом думать, стоило это делать или нет. В связи с этим мы довольно часто попадали в глупые, а порой и опасные ситуации. Ну, как опасные? Двум магам, имеющим почти неограниченный доступ к манне, в нашем мире мало что может угрожать, поэтому-то отец не перебарчивал с охраной принца». Но нервы некоторые моменты из нашей насыщенной молодости щекотали изрядно. Понятное дело, сейчас это все воспринимается как забавное приключение, которое скрашивает серые будни. Какими же мы были болванами? И ведь чтобы понять это, мне пришлось лишиться не только магии, но и угодить в чужом обличье на смертельно опасную планету, где каждый неверный шаг может стать последним. «Ладно», – буркнул друг, признавая мою правоту, – «буду внимательнее». «Уж постарайся», – буркнул я на остатках дыхания и завершил разговор, потому как даже интенсивная ходьба начала вызывать одышку и пришлось экономить дыхание. Но ничего, ежедневные тренировки помогут, а если совместить их с упражнениями на прокачку магических каналов, то тело станет адаптироваться к нагрузкам на порядок быстрее. Собственно, почему бы не заняться этим прямо сейчас? Маны я вынес из инферно предостаточно. Хватит не на одну жизнь, так что можно одновременно с ходьбой заняться и развитием магического дара. Кто его знает, сколько времени придется провести в этом теле? А магия Земли хоть и считается не боевой, в некоторых ситуациях может быть чертовски полезной, проверено на собственном опыте. За работу, Артем!